Сыр, запеченный с мятой и помидорами. Сулгуни или эмеретинский или адыгейский сыр нарезать ломтиками. Листья мяты оборвать и промыть. Помидоры нарезать кружочками. Выложить форму. Лучше всего для этого подойдет грузинская кетца но можно и обычную, помидоры. Если сыр не соленый, помидоры можно посолить. На помидоры выложить листочки мяты. Резать их не нужно. И сверху слой сыра. Запекать в духовке до образования корочки на сыре. Подавать в качестве горячей закуски.